«Ох, да чё ж, нет, я не замужем!» — абсолютно абсолютнивпопата ответила она, заливаясь краской, как самая невинная из всех сельских невест. Митяй почему-то помрачнел. «Я только хотел уточнить. Батюшка за меня рад будет, да только...» «Нет, вы не поняли. Теперь уж я чувствовал себя полным идиотом, а Митька веселился вовсю. Не обессудьте!» Девушка взглянула на меня с искренней жалостью. Только мне другой по сердцу. Уж простите, с чем обидела. Спасибо за откровенность. Учту. Спорить было бессмысленно. Лучше соглашаться. «Не подскажите, что там наша заслуженная сотрудница вашим землякам сообщила?» «Хоть тайное деревенское слово». Кузнецова дочь мгновенно сменила красный цвет лица на бледный, испуганно зажала рот обеими руками и, боясь даже бросить взгляд на игу ринула вон из горниц. Сурово! Надо во, чтоб ты не стала вытащить из бабки ту волшебную формулу и пользоваться направо-налево. А то взяли моду чистошки орать, в чем политический, если промириться. — Ну, и за окном пора бы честь знать, Никитушка. Вы правы. — Собираемся, на быча до дома топать и топать. — А может, я где телега живусь, изобразил в служебной доброй души младший сотрудник. — Че ж, бабуленьки, по вечерней рассек, стеной ногу студеть. Я и без радикулета, считай, недолго остался. Пущай хоть в телеги, все они душистом, молодость шлавливую вспомнит, а? — Шле пешком. Пол дороги уязвленный, в самую душу митя и забегая вперед, объяснял Еге, что ничего двусмысленного он в виду не имел. А еже у кого какие фантазии, что вот, бабка была непримирима. И, несмотря на явный риск вновь быть превращенным в Бобика, наш умник все равно ночевать под родимой кровь к маменьке не пошел. Хотя после сегодняшнего купания в колодц. Чего тут странного? Марфии Петровне тоже надо в себя прийти. А нас дома ждал сюрприз. Не угадали. Во-первых, ворота на нараспашку, и на крылечке зверские раздавленные пауки. Во-вторых, внутри свет. И что то громкое, но жалобное сопени Закономерно напрашивающийся вывод. У нас дома кто-то чужой, и этому кому-то очень не сладко. Ега остановила нас, молчаливым спецназовским жестом, двумя пальцами указав Мите на оглобливого забора, а мне велев держаться за спиной. К дверям выходили по одному — Росыпью едва ли не кувырком с переворотом и выходом в положение стрельба с колена У самого косяка эксперт-криминалистка тщательно принюхалась, присела, толкнула носком лапти пару соломинок на пороге и презрительно фыркнула. Отбой. Заходи, первым митенька. Да древесинт брось. Сперва с паменькой собственной поздоровайся. От удивления этот, с позволения сказать, нехороший человек, уронил оглоблю мне прямо на ногу. Путь его второй ногой у меня уже не получилось, а соответственно рожаться при пожилой женщине не позволяло воспитание. Хотя яга бы поняла, она, как опытная опер сама, порой такое загнет. Отец Кондрат так успевает епитемьей класть. — А бабуля наша столь же ровно кладет на эти епитемьи? И в целом какая-то гармония взаимоотношений у них соблюдается. Участковый: "А ты чего на одной ноге застал? Давай тоже в избу прыгай". Я демонстративно прихрамывая, шагнул внутрь. Обрисованная в лицах сцена была достойна кадров Спилберга или кисти Босха. Посреди горницы стоит толстый кокон из паутины. На свет божий глядят только тоскливые русские глаза, да, не совсем умотанный кончик носа. Взад-вперед по кокону бегают старательные паучки, а руководит именосатый азербайджанский домовой, хотя его как раз практически не видно».